Глава 22. Потребность как опережение. Варианты построения всеобщего счастья столь же прекрасны, сколь вечны. Называют ли мир всеобщего счастья раем, коммунизмом, утопией или, как еще, суть не меняется. И состоит она в том, что счастье — это всеобщее равенство при условии удовлетворения потребностей каждого. «Каждому по потребностям» — это великий социальный и философско-экономический тезис. Тезис об удовлетворении потребностей возник из непонимания двух вещей. Первое. Что такое потребность? Какова ее сущность и какова ее функция? Второе. Потребность всегда является опережающей реальность. Почему не может быть удовлетворена в принципе? Говорить мы будем простыми словами. Сложные истины и без того трудны для понимания, чтобы не усложнять их еще более словами, само прослушивание которых утомляет и отвлекает внимание. Процесс раскодировки текста не должен быть сложен сам по себе. Очень часто сложность текста воспринимают как сложность заключенных в нем мыслей, путая форму и содержание, как не банален этот трюизм. Простейшая потребность в биологическом жизнеобеспечении – Далее социальное самоутверждение, далее разведка окружающего пространства и экспансия, далее социальное усложнение, далее совершенствование форм и видов труда и трудовых орудий, развитие ремесел, развитие государства. А вот все у человека есть, а он горит жаждой писать прекрасные стихи или исполнять прекрасную музыку. И получается, потребность – это эмоционально-рациональное острие социальной эволюции. Или иначе, луч, освещающий и направляющий движение социальной эволюции. Сущность потребности субъективная – импульс к действию. Сущность потребности объективная – импульс к переделыванию мира. Функция потребности – мотивационный механизм к совершению действий. Когда классики философии и политической экономики говорят – Об удовлетворении потребностей они имеют в виду потребности общего порядка, некоего среднего, по стандартам своей эпохи, уровня. Бытовые – еда, жилище, одежда, развлечения. Социальные – безопасность работы, участие в управлении социумом. А также интеллектуально-эстетические – возможность творить в науках и искусстве. Вообще это классно, к этому всегда и стремились. но. Потребность всегда требовала излишнего. Вот какое дело, вся человеческая история — это удовлетворение потребности в излишнем. Есть у тебя надежная пещера, огонь и топливо, вода и плоды, мясо и шкуры, дубины и каменный нож. И семья у тебя есть. И род твой многочисленный и сильный, врагов не боится. Все. Все у тебя есть. Какого еще черта тебе надо? Нет, запасают еду впрок и шкуры впрок, и учатся добывать огонь, чтобы не хранить вечно, и привязывают каменный нож к палке и делают топор. И 40 тысяч лет спустя, имея прекрасные кареты и лошадей, изобретают автомобиль, а потом борются за чистоту атмосферы. А мяса им мало, они изобретают пиво и вино, хлеб. Разводят овощи, такие большие и питательные, каких в природе не было, а потом хотят соль, перец, чай кофе. Хотят есть вилкой. Фу, бред, было бы что есть. Хотят штаны с карманами, причем сегодня пошире, а завтра поуже. И тогда благодетелям человечества надо провести линию. Ниже линии потребности удовлетворим, а выше — это уже с жиру бесится. У всех жилище есть, а этот хочет — Чтоб все вместо дела строили храм, неизвестно зачем. А этот хочет новый костюм, по моде, хотя у него есть два, и оба еще целые и годные. Но так изобрели предельные и ткацкие машины, и швейную машинку, и ее же с электрическим приводом, и типовые лекала для раскроя ткани, и многочисленные красители для одежд, пуговицы и молнии. Пирамида потребностей Маслоу очень примитивна. Условно, и ограничено. Да, внизу жизнеобеспечение, выше социальные потребности, на самом верху творческие, эстетические и в навершие духовные. Правильно же. Во-первых, пирамида вытянута вверх в бесконечность, как шпиль, а из каждого уровня этажа тянутся в стороны вверх утончающиеся длинные побеги. Ну, смотрите. Удобный благоустроенный дом превратился в небоскреб. Пища стала гастрономическими изысками в дикие эксклюзивные показы домов моды. Живопись стала абстрактным бредом, а безопасность породила тысячи самоубийц экстремального спорта. Потребность как понятие сопряжена еще с двумя важнейшими вещами свободой и безостановочностью жизни. Поступательное развитие принципиально неостановимо, а потребность мотивационный механизм этого развития человеческой цивилизации и всего с ней связанного. Принципиальное же удовлетворение потребностей означает ограничение хотения сверх того, что у тебя есть, запрет на свободу желать и добиваться чего-то, чем ты еще не обеспечен. И тогда коммунистические демагоги говорят о раскрытии творческих способностей. Реализуй свою потребность в творчестве. Сытость гарантирована, реализуй свои потребности в области науки и духовности, да? А если все будут творить, кто будет исполнять? Природа социума такова, что на одного творца сотни трудяг, исполнителей, делателей, люди таковы. Нету большинства никаких творческих потребностей. Большинство всегда стадо конформистов, категорически необходимое для устойчивости социума, для здорового консерватизма, для исполнения планов и замыслов, рожденных в одной или немногих головах. Социума нет без коллективизма и, о, простите, корпоративизма. И свои потребности в изменении мира большинство направляет в вещи простые и доступные. Дом побольше и покрасивее в лучшем районе, машина подороже и поновее, одежда, украшения, развлечения, уровень престижа в своем кругу и принадлежность к высшему кругу. То есть потребность подавляющего большинства – имеет характер стремления к повышению своего материального и социального уровня в любом существующем обществе. Тем самым потребность всегда иметь больше двигатель прогресса и роста производства. А это процесс неостановимый. Миллиардеры зарабатывают еще больше миллиардов, потому что потребность миллиардера не иметь 100 миллиардов, а делать миллиарды, делать их, делать, делать. Это его форма существования, его потребность. Человек отличается от животного именно неудовлетворяемостью потребностей. Человек не уравновешен в природе. Не вписан ровно и гармонично в окружающую среду. Он энергоизбыточен. Ему потребно все изменять под себя. Не скажет он никогда «остановись мгновение, ибо остановка есть смерть всего. Левые этого не поймут никогда, потому что не хотят. потому что страсть к преобразованию мира первична, а разум рационализирует эту страсть как план достижения намеченной цели, желаемой страстью цели. Разум вторичен, роль его служебная, проповедующий каждому по потребностям дурак и лжец. И кто строит коммунизм, не должен удивляться, когда построит казарму, даже комфортабельную казарму. Но в казарме за тебя... Всегда мыслит фюрер.